Глава 32. Благодарю Тебя, Господи! Мы видим небо и землю, то есть верхнюю и нижнюю часть материального мира, существа духовные и телесные. Как украшение этих частей, из которых состоит вся громада Вселенной и вообще весь созданный мир, мы видим свет, сотворенный и отделенный от тьмы, Видим небесную твердь, находящуюся между духовными верхними водами и материальными нижними. Первое тело мира. Это воздушное пространство, которое тоже называется небом, в котором носятся птицы небесные между водами, которые как пар поднимаются над ними и в ясные ночи оседают росой, и теми, которые падают тяжелыми ливнями. Мы видим красоту вод, собранных в морские просторы, и сухую землю, ту голую, ту видимую устроенную мать трав и деревьев. Видим светило, сверкающее вверху, солнце, без которого не будет дня, луну и звезды, которыми утешена ночь. Все они отмечают время и обозначают его. Мы видим, что влажная стихия населена рыбами, чудищами и крылатыми существами, Ибо плотность воздуха, поддерживающая полет птиц, создается водными испарениями. Мы видим, что лик земли украсили земные животные. Видим человека, созданного по образу и подобию твоему и поставленного над всеми неразумными животными в силу твоего образа и подобия, то есть в силу разума и понимания. И как в его душе одна сторона рассуждает и приказывает, а другая повинуется и подчиняется создана телесно для мужей женщина. Природа ее по разуму и пониманию равна его природе, но по своему полу женщина подчинена полу мужскому, подобно тому, как желание действовать осуществляется по указанию разума, как действовать правильно. Итак, мы видим, что и каждое создание хорошо, а все взятое вместе очень хорошо.